Глава 9. Какое блаженство выспаться, встать не по звонку на занятия, а просто потому, что организму достаточно сна, и он вновь готов к подвигам, например, к выбору платья для бала огня, первого бала в новом мире. Разве это не чудесно и не волнующе? Я проснулась в прекрасном настроении, которое не смог бы испортить даже Дифайр со своими шуточками и издёвками. потянулась, лениво зевнула и вытащила из-под одеяла ногу, размышляя, нет ли в этом мире магической эпиляции. Лазерную-то нужно как минимум раз в полгода повторять. А где я здесь лазер найду? Надо будет расспросить на бэт о достижениях магической косметологии. Сейчас оденусь, схожу на обед и в город. Смотреть на красоту, нарисованную марионом, гулять по магазинам и стоп, это не моя люстра и кровать больше, чем обычно. На своём втором ярусе я бы точно не смогла развалиться так удобно, как лежала сейчас. Я резко села в постели, на всякий случай прижимая к груди одеяло. И не зря, в большой комнате, помимо двуспальной кровати, шкафа и кресел с камином, была рабочая зона. За массивным столом из светлого дерева сидел Кейман. Он склонился над книгой и что-то сосредоточенно там писал. А ты упала в обморок. Но если ты считаешь, что я должен был тащить бессознательную студентку, Через весь учебный корпус, чтобы полезли ненужные сплетни, ты лучше молчи. Потому что я ещё надеюсь на твои мозги. Другие вопросы есть? Почему я писатеж ты? Потому что у меня постель, а не синавал. Ты сидела на земле, упала на землю. И я должен был устроить в собственной спальне срач? И вы я покраснела и решила не задавать этот вопрос. Меньше знаешь, крепче спишь. И я что, должен придумать историю о том, как тайно крался по школе к твоей подружке в комнату, чтобы она пришла и тебя раздела? Вопросов больше нет. Чудненька, тогда проваливай в шторм. У меня сегодня, знаешь ли, тоже выходной, и я хочу провести его в постели один. Тем более, что ты заняла всю кровать и не дала мне поспать ночью. Извините, нечего. Моя одежда, кстати, чистая и выглаженная, лежала на краешке кровати. Пока одевалась, с подозрением поглядывала на Кеймана, но тот был полностью погружён в чтение. Больше всего на свете мне хотелось сбежать отсюда как можно скорее. Следующее занятие будет в начале учебной недели. Тебе нельзя эмоционально перегружаться, когда ты устала. Хорошо. До свидания. Вместо ответа магистр Крост рассеянно помахал рукой. Мне почудилось в этом жесте лёгкая издёвка, но в состоянии крайнего возмущения можно было и привидение увидеть. Более странного эпизода в школе Тёмных у меня ещё не случалось. На завтрак безнадёжно опоздала, а Cayman Hostel по системе всё включено не работал. Пришлось добираться в город в надежде перекусить где-нибудь. Всё же хорошо, когда не нужно думать о деньгах. Заработанного у Марьона хватит на семестр, а там я поищу что-нибудь ещё. Сегодня я шла без Анабет и Эйгена. Подруга наверняка с утра унеслась на работу, а где гулял наш сосед по столу, я не знала. И честно говоря, была этому даже рада. Я не против друзей, но невозможно же везде таскаться всем вместе. Сейчас мне жизненно необходимо было пройтись в одиночестве и обдумать случившееся. И найденную дверь, и занятия, закончившиеся обмароком. Came in legal, и не в первый раз. Ну, или у меня началась паранойя. Технически я слабо представляла, как можно засыпать нижний уровень и не заметить дверь, ведущую из подвала. Хотя на практике чего только не случается, не лично же Кейман там махал лопатой. Но как же хотелось снова спуститься и проверить. Интересно, меня убьют, если застукают в подвале после отбоя? Поговорить что ли с Олесом, напроситься на трудотерапию. А с занятиям ещё сложнее. Если вчера Кейман специально проверял, на какие эмоции реагирует мой дар, то впереди меня ждёт много всего интересного. Как-то не улыбалась несколько раз в неделю, ловит эмоциональный перегруз. Надо срочно научиться контролировать силу, чтобы хотя бы слишком личные эмоции не валили вокруг дерева. Но сколько же этой магии во мне, что даже без использования крупиц она лезет наружу. Стоит мне разозлиться или испугаться, по эмоциональному диапазону я себе сейчас напоминала крошечную собачку, таких обычная от любого события начинала потряхивать и колотить. Утро выдалось серым и пасмурным, холодало, заканчивалась осень. Уже не хотелось снимать куртку на улице или вальяжно прогуливаться, дыша воздухом. Я плотнее обмотала вокруг шеи шарф и поспешила в центр. Сначала позавтракать, затем к Мариону, а потом в поход за нарядами. Если повезет, присмотрю что-нибудь, посоветуюсь с сына Бет и куплю. Мне хотелось еще раз посидеть в чудном ресторанчике, поход в который даже Дефаер не испортил. По воспоминаниям, там было очень уютно и вкусно. Сейчас не время обеда, так что вряд ли кто-то из свиты Огненного Короля мне помешает. Однако, когда я взбежала по ступенькам, то увидела небольшую вывеску с надписью «Закрыто навсегда». Как жалко. И здесь малый бизнес выживает из последних сил. Пришлось искать другое кафе, давиться невкусным кофе и в припрыжку нестись к назначенному времени к Мариону. Он с нетерпением ждал моего прихода, страстно желая похвастаться результатом. "Дэллин", воскликнул он, едва я вошла. Схватил меня за руку и потащил наверх. "Леди Найтингрей, очень понравилось. Она просто в восторге, плакаты вышли невероятные". Часть меня немного волновалась до этого момента, до сих пор не верилась, что я вот так просто получила работу модели, не разнощицы в кафешке, не уборщицы или гувернантке, а настоящей модели. Пусти иссукло нам в магию. Мы должны посмотреть, как отреагируют на твой образ наши поклонники. Но если всё пройдёт замечательно, а я в этом не сомневаюсь, то Lady Nightingreen пригласит тебя представлять тёмную коллекцию на зимнем показе в Офлейм-городе. Я вдруг смутилась и неуверенно покачала головой. Боюсь, меня не пустят. В школе зима каникулы, на которые почти все адапты разъедутся. Кто может тебя не пустить? Вся им модельям организовывают питание и проживание в избежании, ну, так поняла. На этих килограммов и порочных связей? Да, типа того. Марьон фыркнул. И что, мне теперь нельзя набирать вес? Я не готова питаться фасолью. И вообще тёмных магов мало, мы должны стремиться к расширению. Парень глядел меня задумчивым взглядом. Не думаю, что ты способна отъестся до показа. Я не видела еще ни одного толстого адепта вашей школы». Я вспомнила несколько занятий по физре и тренировку на крыльях, и тут же с этим согласилась. Крайне редко кто-то приходил на обед или ужин без аппетита. В основном всех укатывали так, что было совершенно неважно, что мы едим, главное, что просто едим. «Дело не в школе, дело в опекуне. Подозреваю, на каникулах именно он распоряжается моим временем». Пробелы в знаниях о мире до сих пор мне аукались, Я задавала вопросы о набэ тейгану, да прижелательно настроенным магистрам, но вот о том, какие права и обязанности есть у опекуна, ребята не знали, а магистрав спрашивать было как-то неловко. Я уверен, что леди Найтингринс может договориться с своим опекуном. На этом разговор оборвался, потому что мы оказались в мастерской. Я ждала увидеть в рабочем пространстве художника традиционный творческий хаос, разбросанные краски, наброски, эскизы, цветные пятна на полу и стенах. Но кабинет Марионы больше напоминал операционную, нежели мастерскую. Идеальная чистота, все инструменты спрятаны в шкафы, а в центре огромного светлого зала стоят шесть подставок с плакатами, при виде которых у меня открылся рот. Наверное, в Офлейм городе я видела вывески похожие на эти, но среди буйства магии и красок столица не обратила внимания, а сейчас смогла рассмотреть вблизи, когда я думала о плакатах со своим изображением Я представляла себе стандартные баннеры, какими были увешаны почти все города на земле. Это была я и одновременно не я. У тёмной богини на рисунке было моё лицо, но образ взгляд, особенно поразили её глаза, темнее, чем мои, почти чёрные, полные надменности и уверенности. Это была словно улучшенная копия меня, а ещё с её руки изящно протянутой вперёд срывалась магия. Она выходила за пределы холста, окружала его сверкающими чёрно-синими блёстками. Шесть разных богинь в разных платьях, но с неизменно гордой лёгкой улыбкой и чарующими, завораживающими глазами. "Это не я", только и смогла выговорить ты с улыбкой подтвердил Марион. "Нет, я серьёзно. Я не смогу показать такое в Офлеймгарде. Одно дело встать в красивую позу, чтобы ты нарисовал меня в нужном образе, а другое сыграть такое на глазах у толпы богачей я не смогу. Но, ну, разумеется, мы тебя научим, Деллин. Это целая профессия, которую осваивают годами. И я знаю, что ты хочешь быть магом, но неужели не хочется подрабатывать, пока идет учеба? Получить свой кусочек славы — это лучше, чем разносить пиво в трактире. Тут он был прав на все сто. И как не строя из себя девушку, которой не слишком-то и хочется быть звездой, Внутри всё равно сидит маленькая, восторженная истеричка и кричит: "Анна, нас покажут по телеку. Пойдём, купим красивое пирожное, чтобы раздавать автографы". Ладно, я попробую. Если леди Найтингрин действительно считает, что это хорошая идея. Марион просиял, и остаток часа мы пили кофе на балконе с видом на центральную площадь. Узнав, что я не завтракала, парень быстро сообразил бутерброды и пирожные. А ещё Марион пообещал, что плакаты к балу огня уже будут висеть. Мне осталось отрисовать еще светлую водную коллекции. Затем мы отправим все плакаты на копирование, а потом разошлем по салонам Леди Найтингрин. И еще я получила адрес салона, в котором можно заказать пошив платья. И их не так много в городе. Наш салон готового платья и звезда Штормхолда. Салон пошива. Все остальное – мелкие магазинчики со скудным ассортиментом и космическими ценами. Девушки побогаче везут с собой платья из столицы, закупаются на каникулах. «Ну, а остальным остается то, что остается». Поблагодарив Мариона, я сразу же поторопилась в салон, чтобы закончить с делами в один день и завтра просто отдыхать, возможно, не выходя из школы. Я бы с удовольствием погуляла в лесу или просто поспала, или уломала тренера дать мне на часок крылья. Салон «Звезда Штормхолда» оказался небольшим домиком, напоминающим кукольный, аккуратный, яркий и совершенно не похожий на роскошный и глянцевый салон «Леди Найтингрин». Он стоял чуть в отдалении от площади, на одной из улочек, ведущих к центру. Здесь было не в пример тише и спокойнее. Когда я вошла, звякнул колокольчик. Девушка, сидевшая за письменным столом, вздрогнула и подскочила. Сначала её лицо озарила улыбка, но затем вдруг потухла. Интуиция тут же почуяла неладное. "Здравствуйте", осторожно произнесла я. "Здравствуйте. Я могу вам помочь?" "Да, мне нужно платье на бал огня в школе. Я бы хотела сшить его у вас". Нам очень приятно, что вы выбрали именно наше ателье, а однако я вынуждена с сожалением вам отказать. Мест на пошив уже нет. Я настолько не ожидала такого ответа, что как полная идиотка зачем-то переспросила. Совсем нет? Извините. Мне почему-то вдруг показалось, что она врёт, но прежде чем я задумалась над этой мыслью, где-то в глубине здания раздался женский смех, а затем дверь за спиной девушки открылась, выпуская Дифаера и его неизменную спутницу. Бландинка Лорелей, следовавшую за огненным королём, прямо как верная фрейлина. Она и в школе всегда крутилась там, где был Бастиан. При виде меня лицо Лорелей презрительно скривилось, а вот парень, Дифайр, прямо лучился радостью. Фирменная с девчонкой улыбка не сходила с его лица. Я тут же пожалела, что не умею делать лицо, как у тара из плакатов. А она что здесь делает? Лорелей в гневе обернулась к растерянной девушке. «Я ведь велела ее не пускать!» «Ты велела?» нахмурилась я. «Моя мать одна из попечителей звезды Штормхолда! Тебе здесь не место, проваливай!» «Потрясающий Бастиан!» Я даже в ладоши похлопала, хотя на самом деле больше всего на свете хотелось развернуться, сбежать куда-нибудь и волю пореветь. Достали! «А при чем здесь я? Желание дам и закон!» усмехнулся он и демонстративно развязно обнял Лорелей за талию. Что в тебе не так? Почему ты так бесишься от одного моего вида? Влюбился? Лорелей покраснела от злости, а вот у её короля выдержка была получше, но и ле его просто не задевали мои неубедительные попытки постоять за себя. Эди, выбирай платье в лавке подержанных вещей Дэллин, лениво спросил Бастиан. Там тебе самое место. Я не придумала достойный ответ. Хотелось бы сказать, что я оставила за собой последнее слово, а затем гордо покинула салон, но нет. Под рукой не было апельсинового сока, а события последней недели вымотали настолько, что я просто развернулась и ушла. Закрывая дверь, слышала звонкий голос Лоррелей, отчитывающей девицу. Потом долго бесцельно бродила по улицам, реветь перехотелось, злость на Дефайера уже казалась даже привычной. Глупо было полагать, что травля от его компашки закончится так быстро. В конце концов, я на нее вполне отчетливо нарывалась. Трагедия невелика, ну, не будет у меня пошитого платья на бал, и что? Куплю обычное, готовое. В конце концов, работа у леди Найтинглин, хоть и дала почувствовать себя звездой моды, не превратила меня из небогатой сиротки в обеспеченную красавицу. Пора возвращаться на землю, как бы обидно это ни было. За ужином не было ни Дефайра, ни Эйгона, но я все равно старалась есть быстрее, чтобы ни с кем из них не столкнуться. И едва почувствовала, что наелась, сразу же рванула к себе в комнату. На кровати лежала очередная коробка, на этой раз тёмно-бордовая. Сердце пропустило удар, а первым порывом было идти к Эйману и всё ему вывалить, заявив, что я устала от идиотских шуточек. Но что-то всё же заставило взять коробку и посмотреть, что внутри. Я думала, сюрпризы на сегодня закончились, но портреты и сытычка с лорелей оказались лишь началом. Сомневаясь, не сон ли вообще Все происходящее я достала из коробки платье. Видела его лишь однажды, но влюбилась с первого взгляда. Закат над морем. Таким мне показался его цвет в залитом солнцем в зале салона Леди Найтингрин. А сейчас, в полумраке студенческой спальни, он больше напоминал языки пламени на фоне звездного неба. Когда я доставала платье, выпала записка. Подняв ее с пола, я прочитала. Даже в тёмных порой горит оконь. Увидеть тебя в этом платье одна из вещей, которые стоит сделать прежде, чем умереть без подписи. Капец полный. И я узнаю эти сны по первым секундам, а не другие, не такие сумбурные, как прочие. Короткие, яркие, неизменно запоминающиеся, уж очень правдоподобным их ощущения. Постель закрыта полупрозрачным пологом, в который вплетены едва заметные блестящие нити. Ткань колышется от ветра, и кажется, будто я сижу в вихре блестящих пылинок. Мягко втираю ароматный крем в руки. Пряный и будоражащий запах окутывает меня, проникает в лёгкие, дарит приятную расслабленность. Мужская рука обвивает талию, а горячие губы прикасаются к плечу. Что ты делаешь? Улыбаюсь. Я знаю его, но никак не могу узнать, вот в чем самая большая проблема этих снов. Узнаю прикосновения, узнаю запах и голос, но самая главная информация от меня просто ускользает. Впрочем, с каждой последующей секундой я все сильнее отключаюсь, подчиняюсь медленным дразнящим ласкам. Нельзя. Тебе можно все. Я слышу улыбку в голосе. Чувствую горячие руки под рубашкой. И меня накрывает медово-сладкой дрожью предвкушение. Адептка шторм, услышала я сквозь дымку сна. Адептка шторм. Исперя предупредительных выстрелов не делала. Со всей дури магистр хлопнула линейкой по моей партии, от чего вся группа подскочила. Некоторых жизнь ничему не учит. Под потолком что-то сверкнуло, и люстра опасно закачалась. Исперво прочь мне обращала внимание на незначительные угрозы собственному здоровью. Вы что, спите? почти ласково поинтересовалась она. Извините, пожалуйста, пробормотала я, пытаясь протереть глаза. Меня всё ещё сотряхивало от неожиданно всплывших в сознании образов. Выходные, я так понимаю, прошли продуктивно. Если бы я не спала уже две ночи с того вечера, как принесли платье, я всё пыталась логически осмыслить это событие. Кому понадобилось дарить мне его, да еще и из коллекции, которую даже не выпустили в продажу? Не представили на показе, как вообще это возможно. Сначала я подумала на Дефайера, с него станется лишить меня возможности шить наряд, а потом подкинуть заколдованную вещицу, чтобы волю повеселиться на балу. Но на его счет правильно высказалась она Бет. «Брось, Дэл, даже Бастиан не станет выбрасывать целое состояние, чтобы над тобой поиздеваться». Нанабет вообще странно отреагировала на новость. Лишь восторженно щебетала, как все стервы и свиты огненного короля утрутся от одного моего вида на балу. А сам Бастиан навеки влюбится, подруга мечтательно закатила глаза. Ну, спасибо тебе, дорогая. Даже не знаю, что хуже: попытка убить или опозорить за колдованным платьем, или пылкая во всех смыслах влюблённость. причём у Дифаера самые большие шансы на любовь до гроба со мной, потому что Груп мне пришлют буквально сразу же стоит ему заикнуться о том, что я больше не вызываю в нём жажду крови. Эйган подтвердил. На платье не было никаких заклинаний, так что я исключила из числа подозреваемых Дифаера. Оставался Кеймен, даже не знаю, пугала это или наоборот. Адептка Шторм снова вернула меня в реальность из пера. Повторите, о чём сейчас шла речь? Мм Скоро будет открытая лекция профессора из Бавригорской магической академии. И какова тема этой лекции? Тут-то я и срезалась. Если первая часть речи из первых худо-бедно пробилась сквозь сон, то потом меня отвлекла резкая смена рейтинга на почти 18+, и тему открытого семинара я пропустила. По древним языкам, адептка! Если не способны запомнить, запишите! Магистр вернулась на кафедру и оглядела группу строгим взглядом. Для рассчитывающих на положительную оценку по моему предмету присутствие обязательно. Остальным она задержала взгляд на мне с пожеланием. В общем-то, премии на мёка не придумаешь. Даже если я спасу почтенного профессора от неименуемой гибели и внесу свой посильный вклад в развитие науки, получить зачёт будет сложнее, чем победить дракона. У неё жалование, что ли, от явки зависит, недовольно бурчали одногруппники. Некому писать конспект семинара. «Давайте скинемся ей на парня!» Я брела по коридору к аудитории по зелье варенью и вполуха слушала возмущение однокурсников. Но мысли витали где-то далеко, сонливость никуда не исчезла. Кофе бы, а еще лучше часок перерыва. Но кто же даст мне целый час посреди учебного дня, тем более вместо первого практического занятия по составлению простейших зелий. Уже когда я села за парту, вдруг дошло «семинар по древним языкам!» как тот, что я увидела в подземелье. Ну что ж, господа хорошие. Цухонький профессор дилиеварения всегда почему-то тянул буквы Р, будто когда-то давно картавил и теперь боялся снова сорваться. А ещё он часто отвлекался на лирические отступления. Сегодня у вас важный день, будем готовить первое в вашей жизни зелье. Он поднял палец к небу, видимо, намекая на торжественность момента. Я украдкой зевнула. Она Бэт всё уговаривала рассказать о розах и платье Кеймано, и это я ещё умалчала про поданный гребень, но меньше всего мне хотелось разговоров на такие темы с эпокуном. Если это его шуточки, то вряд ли признается. Гораздо надёжнее на выходных сходить к Мариону и выяснить, как платье из новейшей секретной ши коллекции попало ко мне в спальню. Уж он-то явно в курсе имени заказчика. А вот если нет, будем думать дальше. Добала ещё шесть с лишним недель. «Рецепт вашего первого зелья на доске, и тот, кто ответит на вопрос, получит оценку на балл выше. Что это за зелье?» Мы с дружным непониманием уставились на доску. «Это что, слет экстрасенсов? Как можно угадать назначение зелья по составу?» Хотя на первой паре магистр долго распинался на тему ингредиентов, зелий, типов, зелий и всего такого. Дума, Ида, Лен, ты же всю пару мурчала от удовольствия, что ничего не надо писать, а просто слушать. Ну, слушай, может, хоть тройяк получишь. Бал плюсом к двойке как раз удовлетворительно. Но из всего списка ингредиентов я вспомнила только два: сапфировую пыль, о ней магистр говорил долго, её по большей части добавляли в чаи. Некоторые сорта травяных напитков обладали невероятным вкусом. но жутко тонизирующим вплоть до риска сердечных проблем действием. В такие чаи для нейтрализации побочных эффектов добавляли сапфировую пыль этот характерного синего цвета порошок. Получался он путём какой-то хитрой сушки каких-то не менее хитрых цветков. Это я уже не запомнила. Ну и второй ингредиент корень забавной травки чисхи. Ещё на прошлой лекции по свойствам напомнил валерьянку. И ею же был обозван успокоительное Не слишком уверенно предположила я. Лёгкое снотворное для детей, подтвердил профессор. Самое безвредное целительное зелье из существующих. Я уже говорил, что не стану преподавать вам углубленный курс зельеварения, потому что без магии земли вам не сварить даже противопроклятийный настой. Но, господа, да, апты базовые вещи нужно знать. У всех вас, я полагаю, будут дети, которые будут плохо спать. Поэтому готовимся к взрослой жизни. А если я считаю, что дети и забота жены хмыкнул парень на задней парте. И я не собираюсь вникать во все эти бабские штучки про детей и их здоровый сон. Профессор посмотрел на него поверх очков. Вы можете зелени варить? Что, правда? От такой халявы парень даже опешил. Я бы на его месте не радовалась. Ну, разумеется, с готовностью подтвердил профессор. Более того, адепт посещение моих занятий совершенно необязательная вещь. Хотите, приходите, хотите нет. Главное, другим не мешайте. А когда за зачётом вокруг народ уже откровенно ржал, а я стремительно избавлялась от иллюзии, что школа тёмных это школа лучших, по большей части это скорее школа сильных и богатых. Про мозги в промазгив условиях поступления по ходу ничего не было. За каким зачётом? Наивно удивился магистр Или он был гениальным актером, или действительно легко и просто относился к жизни. «По зелье варенью!» «А, за этим! Ну, в конце года, разумеется! Поверьте, юноша, я не валю адептов на экзаменах. Если все зелья сданы и проверочные работы написаны, зачет для вас лишь формальность. Ну что, все? Вопросов больше нет? Вы же сказали, что зелья можно не сдавать!» Мне показалось, старичок даже закатил глаза. А дед Корви, к сожалению, посоветовать вам не вникать не только в бабские вопросы, но и в вопросы размножения было бы не педагогично. Однако я смею выразить надежду исключительно в качестве лирического отступления от темы нашего занятия. что подобный сплав глупостей и магического потенциала мне до заслуженной пенсии через три года больше не встретится. Хотя помнится, когда я еще был всего лишь аспирантом, мы летали на конференцию зельеваров в бар, Вигор, и... Он снова пустился в воспоминания, забыв и про нас, и про зелье. На задней партии шло бурное обсуждение того, является ли сказанное магистром оскорблением. А я всё думала о том, что некоторые в моей группе мини-копии Бастиана, только у них власти нет, потому они тихо выпендриваются на задней парте и мечтают, как будут строить жену и детей, а у Бастиана ресурсов больше, и он строит меня. В Аркизерии не оказалось ничего сложного. Если следовать инструкции и не щёлкать клювом, то ничего не взорвётся и не выкипит. Правда, я едва разобралась с управлением котла, но в итоге всё же замешала с наосную базу. Потом добавила готовые ингредиенты, прогрелав и приготовилась насыщать зелье магией. Тут нервы немного сдали. Я не знала, как поведёт себя магия в контакте с зельем. Профессора явно занимал этот же вопрос, потому что он с интересом следил, как я растираю над котлом крупицу. Ну что ж, магистр задумчиво понюхал пар, поднимающийся с поверхности. Неплохо, неплохо. Вполне достойное зелье. И я не вижу никаких ошибок. Он вдруг с совершенно невозмутимым видом Извлёк из кармана ложку, зачерпнул варево и попробовал. Кажется, магистру даже понравилось. Всё верно, адапт-кошторм, всё верно. Где-то рождение готово, раздался сзади взрыв хохота, потрясающее чувство юмора. Здесь есть стендап, вот ему туда очень надо. Ну, садэпт-корви, давайте посмотрим, что вы тут натворили. Он шустро поспешил к весельчаку, который заметно приуныл и явно расхотел дальше шутить. А я, воспользовавшись тем, что внимание всей группы было приковано к галерке, откопала в наборе для зелье варенья пустой флакон и отлила немного зелья. Мне не помешает чуть-чуть правильно сваренного детского успокоительного. Зелье еще греется. Сзади шло оживленное обсуждение. Оно не готово. Ничего-ничего, детям горячее, вр-р-р-р. Магистр завис, как старое радио смотрело шарашено в котел, откуда валили плотные зеленовато-коричневые клубы едкого дыма. В аудитории мгновенно стало нечем дышать, и, подхватив со стола сумку, я ломанулась в коридор, кашляя и чихая. Остаток пары мы дружно провели у лекаря, пили какую-то настойку против отравления, промывали глаза и успокаивали дергающиеся веки магистра. Ну а шутник-шовинист отправился на ковер к Кейману. Мерзкий привкус дыма ощущался вплоть до ужина, зато на этот раз шептались не по мою душу. Корвин, наверняка, хотел пошутить, добавив в зелье какую-то гадость, и шутка удалась. Правда, ржали все как раз-таки над ним. На столах, когда мы пришли, лежало расписание. Оно всегда появлялось, если вносились какие-то изменения. Я без удовольствия отметила, что Кейман перенёс занятия на завтра, а перед самыми выходными нас ждёт открытый семинар по древним языкам. Разумеется, под председательством Есперы. Под это дело даже отдали всю вторую половину дня. Когда я с наслаждением жевала блинчики, над головой раздалось мерзко-язвитильное: "Шторм, ты уже решила, с кем пойдёшь на бал огня?" "Ну, конечно, с тобой, Бася", ласково отозвалась я. "А тебе что, не передави моё любовное послание? Боюсь, что девушка в картофельном мешке не самая большая моя сексуальная фантазия. Кстати, Фейн Он вдруг обратил взор на мгновенно залившуюся красная на бэт. Ты хоть танцевать-то умеешь или тебя учили прислуживать на балах, а не наслаждаться ими? Съешь блинчик, а? Я улучшила момент и сунула Дифайру в рот последний нетронутый блин, хотя надо было засунуть обкусанный, и не в рот, а от правды не спрячешься. Бастиан с довольным видом проживал добычу. Он по-хозяйски облокотился на спинку моего стула. Правда в том, мои дорогие, что вас там никто не ждёт. Но чтобы это понять, мозгов не хватает. Поэтому будете позориться. Но запомните этот миг, я вас предупреждал. Кстати, Ройл, у меня для тебя есть сюрприз. Скоро порадуешься. Ну разве мы можем пропустить явление главной принцессы вечера? Ты уже выбрал себе платье, Дифайр? спросила я. Бастиан сделал вид, что задумался. Езекуя у тебя длинный, а ты им пользоваться умеешь? Может, пойдёшь на баал со мной? Тебе сейчас Лэрелей вилку в яйцо воткнёт. Что? В вилку, говорю, в лицо воткнёт. Нарочито громко проорала я, словно бастиан глухой. Подружка твоя. Когда вы уже опуститесь до стандартных оскорблений? К нам вдруг подошла надин. «Я слушаю вас минуты три и дико извиняюсь, что мешаю брачным играм, но Деллин завтра внеплановая тренировка по крылогонкам. Из-за приезда делегации из Бавигора закрывают стадион, так что мы отрабатываем занятия на неделе. В расписание внести забыли». «У меня пара у Кэ... <coughs> у магистера Кроста». «Индивидуальная?» — живо заинтересовался Бастиан. «А что, тебя не позвали?» Я деланно удивилась и даже всплеснула руками. А магистр сказал, там будут самые умные и талантливые. Занятия через час после ужина. Ты успеешь. Надень закатила глаза. До свидания, девочки и мальчики. Я улетела. Задница ничего, прокомментировал огненный король, проводя её взглядом. Да, Роял, тебе теперь можно смотреть. К моей сестре такой трус, как ты, не подойдёт ни на шаг. Тут я уже не выдержала. Бастиан. Явление короля подданным затянулось. Амблинчики у меня кончились. Слил яд, теперь ползи в гнездо. Напоследок демонстративно вытерев пальцы о мою салфетку, Бастиан с достоинством удалился. Видимо, несмотря на то, что последнее слово всё же осталось за мной, удовлетворение от испорченного настроения перевесило. Гад пополз к себе. Аппетит окончательно испортился. Да и дать блин мне перехотелось. Эй, ген вообще сидел чернее тучи, а она бэт красная, как рак. И что-то краснота мне это не нравилось. Только не говори, что он тебе нравится. Он многим нравится, потеряно произнесла подруга. Ты просто не видела его в деле, как он дерётся, как говорит, когда выступает перед аудиторией и без рубашки. Ты видела его без рубашки? «Знаешь, я не сомневаюсь, что Дефаер при каждом удобном случае норовит расстегнуть штаны, но избавьте меня от этого зрелища». Больше всего мне не понравилась эта угроза в адрес Эйгона, а еще зацепили слова про труса. Что-то подсказывало, в ссоре Эйгона с компанией Бастиана виновата не только чья-то болтливость. Я не стала расспрашивать и без того мрачного парня на болезненную тему, но крепко задумалась, как оградить его от неадекватности Огненного Короля. А вот без рубашки увидеть Бастиана довелось буквально на следующий день. Не только нас выгнали на улицу отрабатывать пропущенный день, но и боевиков, в числе которых был и Дифайр. С десяток бравых ребят со всего факультета огня, раздевшись по коям, отрабатывали выпады и кувырки с деревянными мечами на перевес. Но перед этим было ещё занятие у Кеймана. На этот раз я шла до леса сама, с недайными сомнениями. Раз и навсегда прояснить, опекун ли прислал мне платье, мешал страх, что это действительно он, и что Кеймен признается в подарке и мне придётся как-то на это реагировать. Поэтому я меняла своё решение каждый час, но в итоге остановилась на варианте с Маррионом. Спрошу у него, кто купил платье и дальше буду действовать по обстоятельствам. Кеймен встретил меня на уже знакомой полянке. Поваленные в прошлый раз деревья куда-то убрали. Эдак я им весь лес прорежу до каникул. — Садись, — кивнул магистр на центр поляны. — Погодите, у меня есть условия. — Вот это новость! Чему вас там вообще учат на парах? Какое еще условие? — Я не хочу, чтобы вы специально своей магией вызывали у меня последнюю эмоцию с прошлого занятия. — А ты еще сложнее ребус придумать не могла? Какую конкретно? Он все понял. Понял, и смотрел с хитрым прищуром, как я мнусь и краснею. Но, ну, учить говорит, что тебе нужно, иначе не получишь вообще ничего. Ладно, хорошо. Я не хочу испытывать рядом с вами воспуждение. Магическое или естественное. Над головой сверкнуло, воздух разрезала витвистая такая молния. Ну вот уже злишься, а я даже не начал, усмехнулся Кейман. Мне очень хотелось запустить в него ёлкой, но такого вопиющего нарушения субординации Кейман бы не потерпел. Э я могу не заниматься с тобой отдельными эмоциями, но подумай, к чему это приведёт. Я не строю иллюзий относительно того, что в моей школе адепты прилежно грызут гранит науки и хранят невинность до свадьбы, но ну, или хотя бы до выпускного. Не боишься, что какого-нибудь любовничка прибьёт в самый ответственный момент? Как-нибудь разберусь. Ну как знаешь, садись, времени мало. Сегодня будем разбирать страх. Это одна из самых опасных эмоций, потому что именно страх способен парализовать человека, мак он или нет. А ещё, как ни странно, страх проще всего контролировать. С него и начнём. Проще всего контролировать. Я задумалась. На какой-то степени да, я могу обуздать страх. ходя в тёмную комнату или глядя на гигантского махнатого паука, но вот что делать со страхом смерти, например, перед глубинным, поднимающимся из самых тёмных уголков души страхом. Об этом и спросила у Кеймана. Такой страх, как правило, не грозит ближайшему твоему окружению немедленными разрушениями, но он намного опаснее, потому что может начисто лишить силы. Разберись сначала с обычным Как? Вопрос хороший. Я ровным счётом ничего не поняла из объяснений Кеймена. По всему выходило, что реакцию нужно просто довести до автоматизма. Раз испугалась, над головой что-то щёлкнуло, два испугалась, упала ёлка, три снова сверкнула. И так, пока не надоест, пока при очередной, вызванной сторонним вмешательством панике не произойдёт ровным счётом ничего. Запомнила это состояние. Спросил Кеймен, когда я осторожно открыла глаза и осмотрелась. Да, я задолбалась, мне теперь всё время задолбано ходить, чтобы никого не покалечить. Ты необучайема. Я учусь 2 недели, напомнила я. И пока не понимаю, что вы от меня хотите. Хорошо, объясню проще. Сдержанность вот что важно. Если ты сидишь на лекции, и вдруг громко хлопает окно, ты сделаешь всё, чтобы сдержаться и не зарать, потому что неадекватная истеричка, пугающаяся громких звуков, не соответствует образу серьёзного мага. Ты вдрогнешь, запнёшься, уронишь ручку, но не будешь орать как оглашённая. Так и здесь. Ты просто сдерживаешь эмоции. Как только начнёшь их сдерживать, перестанешь разрушать всё вокруг. Это основа работы. Никому не нужен неуравновешенный маг. Поэтому ещё раз закрой глаза и сосредоточься. Запомни момент свои внутренние ощущения от выброса магии и постарайся её сдержать. Механизм такой же, как им ты сдерживаешь страх или злость. Пришлось печинице не ловить момент. Момент не ловился. У меня то получалось справиться с наколдованным страхом, то накрывало так, что волосы вставали дыбом. К концу отведённого часа я была еле живая и по собственным ощущениям абсолютно бестолковая. Но Кейменк к моему удивлению сказал: "Для начала нормально. Иди на тренировку и пытайся применять всё это на практике. Чем чаще будешь тренироваться, тем быстрее справишься". Ну, я и пошла тренироваться во всех смыслах этого слова. Перед тренировкой завернула в комнату, переоделась в форму и собрала волосы в хвост. Потом понеслась за крыльями и на улицу, где Надин уже нетерпеливо качала головой, глядя, как я бегу от зал как площадки. Как капитан школьной команды по крылогонкам, Надин часто вела занятия, если тренер был занят с другими группами. Хотя он всегда наблюдал, чтобы прийти на помощь в случае чего. «Извини», — запыхавшись, проговорила я, — «занятия у Кроста». «Надевай крылья», — кивнула Надин, и, повернувшись к остальным, громко произнесла. «Итак, господа, раз уж нам сегодня не дали под полет и зал, используем время с толком. Мне хочется верить, что вы записались в команду по крылогонкам не просто потому, что увидели красивые колбочки с крыльями. И каждый из вас приложит максимум усилий, чтобы стать лучшим». Крыла гонки это гонки с препятствиями. Мастерски управляя крыльями, вы должны преодолеть полосу препятствий быстрее противников. А значит, в ходе тренировок мы будем постепенно учить вас этому непростому делу. Она обернулась к тренеру и махнула ему рукой. По мановению руки в воздухе появились снаряды: кольца разного размера и нечто типа лабиринта из сияющих линий. два самых простых препятствия кольца и лабиринт. Задача крылагонщиков пролететь сквозь кольца, не задев ни одно, и не запутаться в лабиринте, опять же, не коснувшись границ. Делается это так. За спиной на один развернулись шикарные сиреневые крылья, и девушка изящно взмыла в небо. Она стремительно облетела площадку для занятий, разминаясь, а потом легко, будто играя, прилетела через ряд колец, то прижимая крылья к себе, то чуть расправляя их, чтобы набрать скорость. С такой же грацией она преодолела и лабиринт. Я даже не успела проследить за полётом, так быстро мелькали крылья и менялись траектории. Не зря над ней была капитаном команды и не зря тренер доверял ей вести занятия. Она с улыбкой опустилась ровно на то же место, где стояла, и сложила крылья. Сейчас мы вместе потренируемся в воздухе, а потом Девушка нахмурилась и укоризненно покачала головой, заметив, что несколько девчонок из группы совсем не обращают на неё внимания, а смотрят в сторону другой площадки, где с упоением тренируются боевики. Девушки, соберитесь. На один можно до конца боя, взмолилась кудрявая рыженькая Ами. Пожалуйста, это же дефайер. Тут уже я заинтересовалась. Действительно, участники школьной команды по боям сидели в кругу, а в центре кружили две фигуры по пояс обнажённые. Кажется, это называлось спаррингом. Они дрались на длинных деревянных мечах, и что-то мне подсказывало, эти игрушки только казались невесомыми. Все мышцы боевиков находились в напряжении. Бой смотрелся мощно и красиво. Элегантную смертоносность у Басти она была не отнять. Он так стремительно и ловко уходил от ударов, нанося при этом свои, что я даже на миг забыла, какой сволочью он может быть. Просто любовалась красивым боем. Ну а потом вспомнила и из вредности начала болеть за его противника. К несчастью, безуспешно, Бастиан справился с ним буквально за две минуты, а Ами рядом со мной едва слышно вздохнула. А Дефаер, словно почувствовав взгляды, обернулся и одарил нас самодовольной усмешкой. О, как я хотела, чтобы его противник в этот момент поднялся да зарядил огненному королю рукоятью по темечку, но мои молитвы, к сожалению, не были услышаны. «Полюбовались! А теперь живо в воздух!» — крикнула Надин. Мы поспешно надели крылья и поднялись. Всего в команду крылогонок записалось сорок первокурсников, но нас делили на четыре группы, чтобы в воздухе мы не напоминали разноцветных попугаев и не мешали друг другу. На первом занятии тренер предупредил, что после бала огня нас ждёт реорганизация. Успешных крылагонщиков переведут в сильную группу и начнут натаскивать на соревнования, а самых слабых распихают в группы здоровья. Мне, конечно, хотелось попасть к спортсменам, но держалась я ещё не очень уверенно. В некоторое время мы учились складывать и расправлять крылья в полёте. Мы с боевиками поменялись местами, теперь они наблюдали за нами. Не сказала бы, что это добавляло мне уверенности. «Хорошо, а теперь по одному через кольца», — скомандовала Надин. И я первая устремилась к препятствию. От высоты и неустойчивости захватывала дух, крылья нет-нет да замирали, и я опускалась на метр-другой вниз, отчего сердце ухало в пятки. Первой быть сложно, но висеть в воздухе и смотреть, как неуклюже пытаются планировать твои товарищи по команде, еще сложнее. Я неплохо подлетела к первому кольцу и сосредоточилась, Как учила Надин, сложила крылья и устремившись прямо в центр сияющего круга, и меня словно порывом ветра отбросило в сторону. Ощутив в коже лёгкое жжение от прикосновения к магическому препятствию, я зашипела и выругалась. "Дэлин, соберись", крикнула Надин. "Давай ещё раз". Пришлось зайти на второй круг. На этот раз я с успехом преодолела первое кольцо, но перед вторым кувыркнулась в воздухе и потеряла ориентацию в пространстве. Чудом удалось вернуться в вертикальное положение в нескольких метрах от земли. Теперь за мной наблюдал уже и тренер, на всякий случай. "Дэлин, что такое?" спросила Надин. "Ты здорова?" "Понятия не имею, что происходит", пробормотала я. В один момент крылья словно переставали мне подчиняться. Может, они испорчены? Или я недостаточно тщательно растёрла крупицу? Такое вообще возможно? Потом я перевела взгляд на боевиков и поняла, Бастиан даже не скрывался, просто сидел на траве и теребил свой проклятый кроваво-красный браслет с крупицами. Поймав мой взгляд, он хмыльнул. "Ну ладно", сквозь зубы процедила я. "Контроль эмоций". Крикнула надин. И ещё попытка. Я пошла на третий круг, но до колец я даже не долетела. Меня начало мотылять из стороны в сторону, так словно вокруг бушевал ураган. Раздался смех, наверное, со стороны, это и впрямь смотрелось комично. Когда меня перестало раскачивать, я вдруг резко развернулась и буквально на космической скорости понеслась в дефайера. Даже не знала, что Крыльева вообще так умеет. "Дэллин!" раздался крик Надин. "Адептка Шторм!" Тренер нёсся к нам через всё поле, но я уже снесла охренневшего от такого поворота Огненного короля, и в небе над нашими головами сплелись две магии. Огненная, подарившая лесу красноватые отблески, и светло-голубая молния, разорвавшая небо на несколько частей. Вот так мы и попали к Кейману в кабинет снова. Что-то в его облике подсказывало, придётся туго, и часом смахивания пыли с полок в подвале мы не отделаемся. Кейман был так зол, что в воздухе казалось пахло электричеством, хотя вообще это была магия прерогатива вырабатывать электричество. И я просто сейчас восстановлю ход событий. Кейман встал из-за стола и прошелся туда-сюда по кабинету. Адепт Ди Фаер, отдыхая после тренировки, развлекался тем, что мешал адептке Шторм тренироваться летать. Адептка Шторм это заметила и намеренно врезалась в адепта Ди Фаера на скорости. А потом вы подрались, и я ничего не упустил. Я опустила глаза. Было очень стыдно. Собственно, мы и не сказать, что вы подрались. Парни из группы Бастиана и тренер разняли нас почти мгновенно, так что краснеющие на лбах шишки – результат столкновения, а после драки Бастиан разве что чуть почесывался, а у меня на пальцы вздулся здоровый пузырь от ожога. На наше счастье потрепать друг друга сильнее мы не успели. Кейман взял со стола одну из объяснительных, что тренер заставил нас написать. «Итак-то, адепт Дифайр, вы утверждаете, что адептка Шторм из-за испытываемой к вам неприязни намеренно врезалась у вас, и в результате воздействия ее магии, появившейся в виде разряда электричества, вы испытали, я сейчас цитирую, незапланированные эмоции. Что, позвольте узнать, это значит?» Бастиан Вальяжно, развалившийся в кресле, ухмыльнулся. «Ну, может, я кончил? Так быстро?» Не удержалась я. Хватит, Кеймен вдруг со всей дури хлопнул по столу, я аж подскочила. Мой маленький успех ничего не взорвалось и не щёлкнуло, остался незамеченным. Вы достали меня оба. Похоже, я совершенно напрасно прыгаю перед вами на задних лапах, пытаясь дать образование и превратить в нормальных людей. Вы доводите преподавателей, подвергаете опасности жизни и здоровья своих же товарищей, нарушаете правила и постоянно собачитесь. Мне это надоело, моё терпение лопнуло, ясно вам? Я к обоим обращаюсь. И что вы сделаете? Фыркнул Defier. Отчислите меня. Кеймен улыбнулся. Так нехорошо, что мне вдруг стало плохо. О, нет, Бастиан. Я тебя не отчислю, зачем? Мне выгодно, когда ты здесь. Я просто свяжусь со своим приятелем, магистром Бернссоном, директором школы огня, где учится Брина. И поверь, сдать экзамены твоя сестра не сможет, даже если вызубрит наизусть каждый символ из каждого существующего учебника. Ясно тебе, Дефайр? Ты больше не будешь отвечать за свои поступки. Это будет делать твоя сестра. Мрина будет счастлива. Как думаешь? В руке Басти она на миг полыхнула пламя, от которого я в страхе отшатнулась. Парень вскочил на ноги. «Только попробуй!» — рыкнул он. «И что?» — Кейман смирил его насмешливым взглядом. «Подпилишь ножки у моего стола? Пришлешь мне ананас? Сядь!» Я честно надеялась, что меня обойдут стороной, но магистр Кросс разошелся не на шутку. Его ярость чувствовалась даже на расстоянии, и я бы отдала многое, чтобы оказаться сейчас как можно дальше от него. А тебе я с этого момента запрещаю даже смотреть в сторону крыльев. Мне показалось, что я ослышалась. Вдруг стало очень тихо, и оставалось только порадоваться, что я сидела. Земля под ногами опасно зашаталась. Но что? Я просто Что ты просто? Дейман смотрел в упор, буравил меня взглядом, от которого дрожали руки. Ты не умеешь обращаться с крыльями. Тебе в руки дали серьёзный магический инструмент, а ты использовала его для сведения счетов. Опасные игрушки детям не дают. Можешь забыть о крыльях в моей школе. Раз и навсегда, вплоть до самого выпуска. На глаза навернулись слёзы. Я настолько не ожидала таких последствий своей выходки, что теперь меня не пугало даже присутствие Бастиана. Но это единственный способ избавиться от головной боли. А тебя это волновало, когда ты неслась на всей скорости, игнорируя приказы тренера? Почти ласково спросил Кейман. Ты вспомнила, что тебе нужны крылья не только для того, чтобы в свалке участвовать. Нет. Ты же решила, что с тобой будут возиться, как с маленькой любимой дочуркой, да? Что меня будет волновать твоё самочувствие, что я буду делать тебе поблажки из-за болезни? Зачем думать головой, если Кеймен всё равно разрешит полетать, даст зелье и переведёт все книги на удобный язык, да? Нет, мне похоже. Я трачу время и деньги, чтобы ты могла учиться. Сижу в свободное время над твоими учебниками, чтобы ты смогла их прочитать и не сдохнуть. А ты, похоже, принимаешь это как должное. Мне плевать, как ты будешь решать проблему со своей головной болью. За драку в моей школе принято платить. Ты заплатила крыльями. Впредь будешь думать, чего ещё готова лишиться ради минутного удовлетворения. Кейнна отвернулся от нас и уставился в окно. Его голос звучал бесстрастно и холодно. "Мы под домашним арестом. Погидать жилой корпус разрешено только для учебных занятий. Мои крыла гонки для вас отныне закончились, а присутствие на бале огня под вопросом. Если до конца блока у меня не будет к вам претензий, получите право посетить праздник, а если возникнут, просидите всё время в своих комнатах. Всё понятно?" Мне казалось, меня только что пришибло собственной молнией. Даже с Бастиана слетела обычная спесь. И ещё раз спрашиваю, всё понятно? Да. Нестройным хором отзывались мы. "Да, магистр Крост", поправил Кеймен. "Вон отсюда". Вот, блин. Похоже, в этот раз я ей вправду перешла границу. "В следующий раз, когда захочешь быть сверху, раздевайся заранее. Я не люблю тратить время", зло сказал Бастиан, и два мы вышли из кабинета Кеймена, будто это я виновата во всём. Но сил спорить не было, я просто продемонстрировала огненному королю средний палец и отправилась туда, куда послали, в комнату, дабы в волю пореветь и поругать себя за нездержанность. Неужели все действительно так? Из-за борьбы со всем миром я не заметила, как обесценило то, что для меня сделали. Кейман предупредил, поблажек не жди, мир встретит агрессией, и я с первого дня была готова защищаться. А теперь вышло, что за войной я не заметила ничего хорошего. В дверь постучали. "Дэл, ты здесь?" Мне не хотелось сейчас говорить с Набэт, так что я притихла и сделала вид, будто в комнате никого. "Да ладно тебе", услышала голос Эйгона. "Скоро вернётся, а мы тут вот". Дверь вдруг открылась, и я встретилась взглядом с ощелевшим Эйгоном. "Это что, проходной двор? Вообще любой может вломиться в мою комнату, что ли?" "Не любой, у меня в арсенале есть пара приёмов". "Дэл, мы ведь от чистого сердца" «Да к вам у меня нет вопросов, меня пугают перспективы». «Ну, не все владеют такой магией, да и посторонним вход в школу запрещен». Он умолк под моим взглядом и как-то стушевался. «Прекрасно. В любую комнату в школе может проникнуть кто угодно, обладающий умением вскрывать замки. Просто потрясающе!» В руках у Анабетта и Эйгона были какие-то бумажные пакеты. «Сильно влетела?» — спросила подруга. Конечно, о произошедшем между мной и Бастианом уже говорила вся школа. Сильно крылья запретили. Совсем, ахнула Эден. Совсем. А Дифаеру баи ещё назначили домашнее рез до конца блока и под вопросом балла дня. Ничего себе. Она бы так и села. Крост с цепи сорвался. Да здесь постоянно кто-нибудь додерётся и ругается. Но по справедливости они не просто дрались, они и маги исцепились. И Дел снес слабость, она на крыльях. Ну, спасибо, поддержал. Извини. Эйган смущённо паник. Но мы принесли вкусностей и земляничного пива. Вот да, мне ещё пьянки в комнате не хватало. Вы хотите, чтобы меня выгнали? Тогда реально придётся пойти у борщицы в трактир. А может, даже и туда не возьмут. Врос, Дел, никто не проверяет комнаты. Кэймон не дурак, он понимает, что лучше давать послабление в мелочах, чем дергать за каждую ерунду. Поэтому на вечернее чаепитие смотрят сквозь пальцы. Ну, а пиво, да оно легкое. Видя, что не убедил, Эйген добавил. «И я не попру его назад, серьезно, тебя уже наказали. Я клянусь, если мы услышим шаги, то все это исчезнет в момент». Анабет забралась рядом со мной на верхнюю полку, а Эйген разместился в кресле. Помимо забавных красных бутылочек они принесли какую-то еду: хрустящее печенье, орехи, картофельные дольки в панировке, аппетитные зажаренные кусочки сыра. Хотя сейчас мне меньше всего хотелось лакомиться незнакомой едой. "Почему Бастиан назвал тебя трусом?" спросила я. Эйган замялся и отставил в сторону бутылку. "Ну, там так было." Это из-за кроста. Мы с Бастианом и остальными немного заигрались. В городе был парень, который приставал к лырелей. Встречал на выходных, дарил цветы и все такое. Ну, мы немного его помяли, объяснили, чтобы не лез. Он пошел жаловаться Кэйману. Лиц он не видел, но Кэйман сложил два и два. Вызвал нас всех и попытался заставить признаться. Мы молчали. И тогда он начал вызывать всех по одному. А когда дошла очередь до меня, сказал, что все знает. наказать не может и не будет, но последствия неизбежны. А ещё сказал, что ему меня жаль, и что я гроблю будущее, волочась за Бастианом, и он мне поможет. Прямо так и сказал. Сейчас тебе это не понравится, но хочется верить, лет через 10 скажешь спасибо. После этого он меня отпустил и остальных наказал, представив всё так, будто я признался. Педагогичненько. Айган только пожал плечами. Что ж, план Кэйна сработал на все 100. Теперь Эйган дружит не с Бастианом, а со мной. Правда, не факт, что это хорошая компания в понимании магистра Кроста, но другой, похоже, не нашлось. Подозреваю, возиться с первокурсницами Эйган стал лишь по одной простой причине. Мы понятия не имели, в каких играх Огненного короля он был замешан. Сложно себе представить, что в толпе подонков один Нейган был пай-мальчиком. Вряд ли его ждали с распростёртыми объятиями те, кого Бастиан травил. За окном совсем стемнело, и от пусть и легкого, но все же алкогольного пива меня начало клонить в сон. Может, и к лучшему. Посплю, и на утро катастрофа будет казаться пустяковой неприятностью. Жила ведь я как-то без крыльев раньше. «Не кисни, Дэл», — сказал Эйгон. «Придумаем что-нибудь. Я стащу ключи от зала, и полетаешь ночью, пока никого нет». «Нет, хватит с меня. Кейман прав. Бастя на мне не победить. А закончить эту школу и выпуститься надо». Я не готова попрощаться с миром, в который только-только окунулась. С этого момента я не лезу ни в какие авантюры, не ведусь на провокации и занимаюсь исключительно учёбой. На долгоре, хмыкнула Иган. Я стою на краю обрыва. Внизу тёмно-серое, почти чёрное море с белоснежной пеной. Волны бьются о скалы. Брызги поднимаются вверх и касаются посых ног. Над головой штормовые тучи, но гром ещё где-то вдалеке. Прежде чем гроза придёт сюда, пройдёт ещё немного времени. Чувствую чужое приближение, дыхание на затылке и мягкий, вызывающий дрожь по целой шее. Прекрасная сегодня погода, любовь моя. Я смеюсь. Мне легко и хорошо, хотя это и странно. И я приготовил тебе подарок. Он касается моей спины, и позвоночник пронзает адской болью. Сильные руки не дают рухнуть со скалы, я жадно хватаю ртом воздух, и хоть боль быстро утихает, никак не могу успокоиться. Все это время чувствую на себе чужие прикосновения, запах смутно знакомый. Поднимись. На нетвердых ногах я выпрямляюсь и снова смотрю вперед, туда, где все сильнее чернеют тучи и сверкает ветвистая красноватая молния. За спиной медленно раскрываются большие чёрные крылья. Я поражённо смотрю на блестящие в отблесках вспышек перья. Чувствую мощь, заключённую в подарке. Это не привычная наколдованная иллюзия. Сильный толчок сбивает меня с ног, и сердце уходит в пятки. Я стремительно несусь вниз. Лишь в паре метров от воды расправляю крылья и взмываю в воздух, прямо в гущу тёмных облаков. на встречу шторм ингресия